Сердце символизировало мужество и отвагу рыцаря, а также избранный им жизненный путь. То, что кое-кто считал сердце символом любви, Элен впервые услышала совсем недавно и решила, что Гийом на это внимание обращать не станет. Но прежде ей нужно было полностью завершить изготовление рукояти и окончательно сбалансировать рукоять и лезвие. Она выковала из остатков железа овал шириной в два пальца и сделала в нем отверстие тем же инструментом, который она использовала для гарды. Он был изготовлен специально для этого меча. От ударов молота заготовка приняла круглую форму, но Элен еще пару раз ударила по ней молотом, чтобы круг получился таким, как ей хотелось, а затем взяла надфиль и шлифовальный камень, В конце концов, круг получился идеальным. Она отшлифовала и отполировала головку, пока та не начала сиять так же, как и Гарда. Наконец, она закрепила его на рукояти и несколькими точными ударами надела поверх головки заклепку, удерживавшую набалдашник на месте. Придя на следующее утро в мастерскую, Элен никак не могла избавиться от ощущения, что за ней следят. «Может быть, Гейом был где-то неподалеку?» Все ее мысли были о нем, и дело у нее не спорилось. Она едва смогла разжечь огонь в горне, потом пережгла железо, так что искры полетели во все стороны. «О, Господи, ну возьми себя наконец-то в руки!» — прикрикнул на нее Пьер. «Да что с тобой такое?» «Я не знаю. Мне очень жаль, правда». «У меня такое предчувствие, что сегодня произойдет что-то плохое». «Бабьи бредни!» — нетерпеливо отмахнулся от нее Пьер. «Давай, делом занимайся». Только к вечеру Элен удалось сосредоточиться. Ей нужно было еще выковать наконечник для копья. Она стояла у наковальни и трудилась над наконечником, когда кто-то вошел в мастерскую. Это точно был не Гийом. Его шаги она сразу узнала бы. В его походке было что-то властное, внушающее уважение. А мужчина, который только что вошел в кузницу, двигался, крадучись, неуверенно. Так ей показалось, и она даже не стала оборачиваться, увидев краем глаза, что с клиентом начал разговаривать Пьер. Но когда она услышала голос этого мужчины, у нее волосы встали дыбом. Этот голос она не могла забыть никогда. Тибалт стоял от нее всего в нескольких шагах. Элен молилась, чтобы Пьер не стал окрикать ее, иначе Тибалт ее сразу же узнал бы. Хотя прошло уже шесть лет. Ей внезапно показалось, что все случилось вчера. Элен нервно протерла тряпкой железо, которое она зажала в руке. Разговор шел о починке оружия которое принес Тибалт. Мужчины не обращали на нее никакого внимания. Только когда Тибалт ушел, Элен решила оглянуться. «О, Господи! Что же ей теперь делать? Не могла же она все время убегать и прятаться от него?» Девушка, растерявшись, отвернулась к наковальне, когда внезапно кто-то подошел к ней сзади и шепнул на ухо. «А ты похорошела!» Елена испуганно обернулась. «Он же ушел!» «Чего ты хочешь?» — резко спросила она у Тибалта. «Одну ночь с тобой, птичка моя!» «Ты что, с ума сошел?» Элен задохнулась от возмущения. «Ну, не надо ломаться! Я же заметил, что ты путаешься с Гийомом!» «Знаешь, а вы хорошо смотритесь вместе, занимаясь любовными играми!» мне понравилось